Глава 64 Отс 4.08. Еще три часа и 52 минуты до конца ночи вне закона. Ночь пахла влажной землей, свежескошенной травой и навозом. Обычный летний запах в Берлине после сильной грозы. Ливень раскрыл лучшее в столице, смыв грязь и пыль с улиц, домов и машин и в то же время показал городскую изнанку, затопив канализацию и подняв зловонные стоки через решетки на поверхность. Отц не воспринимал никаких особенных запахов этого утра. Он даже не слышал гомонящих птиц, которых ничуть не смутило его появление на экраннем концерте, хотя он так громко кашлял, выходя из машины. Хотя не мог спокойно стоять в темноте за контейнером для макулатуры рядом с велосипедной стойкой и просто ждать. Он должен был двигаться, переступать с ноги на ногу, чесаться, откашливаться, глотать, постановать, наблюдая за пустынной улицей. Очень скоро на ней появятся гости. Он отправил два приглашения. Одно было уже принято. Беньямин Рюман добрался до цели первым. Его машина немного криво стояла на широком парковочном месте прямо перед домом недалеко от Вольво, на котором он приехал сам. В одной лишь операционной рубашке, которую ему завязали на спине, внезаконник неуклюже проковылял по тротуарным плитам, шатаясь и запинаясь, словно пародируя себя самого в пьяном состоянии. Останавливаясь от боли через каждые четыре шага, а вот появились и другие, всего через несколько секунд. Отц надеялся, что они доберутся вторыми, но не рассчитывал, что приедут на таком маленьком автомобиле. Если он не ошибался, это был Фиат 5000 Абарт. Мощный звук мотора Феррари успокоил его, как часто его успокаивала техника. Машины, алгоритмы, программное обеспечение. Во всем этом он разбирался лучше, чем в людях. Крохотный автомобиль, который поместился бы в багажник зеленого Вольва, встал во втором ряду, у всех на виду. Криволиций водитель остался сидеть за рулем. Парень в костюме оставил пиджак в машине, вышел и расстегнул рубашку. Ну, возможно, потому что ему было жарко, и он потел. А может, просто хотел больше свободы, движения во время предстоящей драки, на которую наверняка рассчитывал. Мятая рубашка полетела в сточную канаву. Мужчина огляделся и напряг грудные мышцы в тусклом свете уличных фонарей. Его торс был лишь наполовину покрыт татуировками, от левого плеча через грудь до самого бедра тянулось однотонное изображение. Как на негативе, основная площадь была интенсивного черного цвета, узор складывался из небольших участков кожи, которые игла обошла. Произведение искусства, состоящее из множества переходящих друг в друга пирамид, шаров и прочих трехмерных фигур, в глаза бросались две клешни прямо над правой груди, с соском в центре. Выше было наколото слово, начинающееся на «андро». Остальные буквы сливались с другими символами в неразборчивую картину. Отц не смог сдержать улыбку, даже когда полуголый парень посмотрел в его сторону, словно что-то услышал. Лучше и быть не могло. Отц схватился за телефон последний раз в эту ночь вне закона.